Чак. Мин больше не оказалось, по крайней мере, на той тропе, по которой раньше прошли мы с князем, а следом за нами прошел Зарах. Мы его, конечно, предупредили, он махнул, что все понял, и продолжал идти как обычно, то есть на автомате выискивая крупники и нежданчики. Солдатики, между тем, обнаружили, что один осколок прошил-таки котелок, и теперь в перебой хлебали, чтобы хоть что-то жидкое попало в рот. Ребята, конечно, сегодня устали безмерно, грея для нас место, и подкрепиться исчезающим горяченьким им было просто жизненно необходимо. Капрал, я думаю, таких мелких нарушений субординации не замечал. Ему бы сейчас дернуть шнапса, чтобы в глазах туман растаял. А вот я бы пожрал. Впрочем, сейчас подойдет Зарах формально старший. Он и распорядится, как нам жить дальше. Однако по мере его приближения... Накатывало предчувствие, что будет что угодно, кроме вот этого законного, мирно посидеть и пожрать после трудного дня. Он вышел на наш вытоптанный пятачок и остановился, озираясь. И без того узкая и темная, как старый колун, его морда сделалась вдвое уже, и глаза куда-то втянулись. Куртка была изорвана, опылена и испятнана, и можно было не спрашивать, чем. И еще я увидел, что вместо ботинок На ногах у него оторваны рукава горской меховой куртки, искусно, я бы не смог так, обкрученные узкими ремешками. — Все живы? — спросил он иссохшим голосом, я потянулся за флягой. — Так точно, — деревянно отозвался Капрал, — благодаря действиям старателя Дину. Зарах кивнул и устремился навстречу фляге. — Вода? — спросил он. — Травки, — сказал я. И уточнил, — ни шнапс, нет. Он все-таки первые два глотка сделал осторожно, а потом расслабился. И слышно было, как отвар отчаянно журчит, пролетая по его пищеводу и шумно разливаясь в желудке. Отпив половину, Зарах вытер горлышко и вернул флягу мне. Теперь он стал чуть более похож на себя обычного. — Что там у вас случилось? — спросил князь. Зарах молча сел, привалившись к камню спиной, и стал смотреть в небо. Над нами тоже ходили стервятники, пока высоко, пока трое. Наконец, оторвавшись от спасения супчика, подошли солдатики. Зарах скользнул по ним взглядом, не сказал ничего. Капрал прочистил горло. «Старатель Зарах, доложите, помолчи, как тебя? Ош! Не спугни удачу!» Капрал оторопел было, но быстро понял, что роли поменялись. Наконец, Зарах медленно, коротко, как бы сберегая слова для чего-то более важного, рассказал, что произошло всего-то 8 часов назад. Согласно поставленной задаче, отделение выдвинулось к точке, где накануне были обнаружены присыпанное кострище и пустые консервные банки, вызвавшие подозрения. На этот раз кострище было не присыпанное, а еще тлеющее, и на углях. Прикрученные проволокой колышком умирали два лаборанта научника. Как их сюда занесло? Говорить они не могли, потому что рты были забиты углями. Потом, откуда-то, наверное, с холма, несколько раз выстрелил снайпер и тяжело ранил командира отряда штаб-ротмистра Дудола. Командование принял лейтенант второго класса Чейш, который отдал приказ отделению разбиться на звенья и самостоятельно находить и уничтожать врага. Зарах попытался возразить, но Чейш свалил его ударом пистолета по голове и пригрозил пристрелить, если тот не уймется. Зарах нашел себе укрытие, и почти сразу произошли два взрыва. Один был обычный, осколочный. Возможно, кого-то посекло, но это уже было неважно. Во второй мине, как потом понял Зарах, была заложена слизь из зыбки, наверное, много. Сам он уцелел только потому, что в момент взрыва и последующего выпадения капель слизи находился под каменной плитой, а потом сразу догадался сбросить ботинки. Он дождался, когда стервятники прилетят и начнут клевать трупы. Это означало, что слизь сдохла. Но он все равно выждал еще пару часов и только после этого пошел к нашей стоянке. В ботинках можно было идти, они уже были безопасны, просто скоро развалились. Но к тому времени он наткнулся на труп пожилого горца, убитого ножом в шею. Кто-то снял с него сапоги, наверное, чтобы оставлять в нужных местах нужные следы. Родового ножа тоже не было. Зарах разрезал его куртку, сделал себе чуни из рукавов и так смог дойти до нас. Он обошел холм с затылка, поэтому не мог видеть странного человека, а также не попал под удар лучами жидкого поноса.